Глава 40 Кристина Когда Герман пригласил меня погулять после пар, я отказалась. Погода такая противная стояла. Какой гулять? Хотелось скорее домой, под плед, наушники вставить и слиться с самой собой. Но он неожиданно приехал к универу. Написал СМС, мол, жду на парковке, и всё тут. «Не хочу, правда. Честно говорю я, подойдя к Герману. И уже думаю уходить, как он останавливает меня» внимательно всматриваясь своими голубыми глазами. «Скажи честно, всё так плохо?» «Не понимаю, о чём ты. Жму плечами, переминаясь с ноги на ногу. А у самой на душе кошки скребут. Все мысли вокруг Руслана. Будто других людей, и дел, да вообще ничего не существует. Только он. Тогда я расскажу». Герман делает вдох. По лицу его вижу какое-то смятение. «В тот день на улице мы с Русланом... Так же его зовут, да?» Мы говорили. «Что?» — тихо ахаю я, хватая губами воздух. И сердце так предательски сжимается, обволакивается надеждой. «А вдруг что-то хорошее сейчас скажет Герман, и моя любовь не будет такой уж отравленной стрелой?» Я сказал ему. Он вдруг подаётся навстречу. «Так, как если бы хотел поцеловать. Что ты мне нравишься?» «Я не заостряю внимание на этом признании. Жду того, что будет дальше». У меня даже дыхание перехватывает. Да и сама я вся натягиваюсь, словно нить. И от этой близости совсем не теряюсь, воспринимая её как что-то обыденное. Она для меня на последнем месте по значимости. «И...» Герман грустно улыбается, словно ожидал другой реакции. И мне за это немного неудобно. Вот только сейчас мои чувства находятся в таком водовороте, что я не могу адекватно реагировать на других людей их переживания. «Знаю, это эгоистично. Мне за это стыдно. И, скорее всего, позже я обязательно извинюсь перед Германом. Всё же он хороший парень. А я далеко не лучшая версия девушки, о которой стоит мечтать». Он сказал, что... Договорить Вэбер не успевает. В этот момент женский голос громко окликает Соболева, которого мы не заметили. И я, минутой ранее грезившая надеждой на что-то прекрасное, ощущаю себя дурой. Просто неимоверной дурой». «Вот, пожалуйста, у Руслана новое увлечение. Он даже не скрывает, что меняет девушек, как перчатки, и не держится за одни отношения. Мне снова подыграть тебе?» Спрашивает тихонько Герман. Перевожу взгляд на Соболева и резко отворачиваюсь. Губы дрожат. «Но почему я не могла влюбиться в нормального парня? Вот в такого, как Вебер, в парня, которому я нужна?» который будет по мне скучать, хотеть держать меня за руку, целовать, кружить в объятиях. Почему мы вечно выбираем не тех? Надеваем хрустальные туфли, пышные платья, делаем прически, стараемся быть лучшей версией себя. А этот самый принц, от которого сердце предательски вспыхивает огнём, переступает через тебя и двигается дальше. «Просто пойдём отсюда». С обидой в голосе прошу я, схватив Германа под руку. Он не сопротивляется. Как настоящий близкий друг, который в нужное время готов всегда прийти на помощь. Прижимаюсь к нему, стараясь держать спину ровной и не думать ни о чём. Всё пройдёт, утешаю себя. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через неделю. Уже проходили. От боли за рёбрами ещё никто не умирал. И я справлюсь. Обожглась? Да. На душе «Love you». Подумаешь, с кем не бывает. Правда? Он не единственный». Не мой. Единственный. «Кристина?» Зовёт Герман, и я резко отпускаю его руку. «Я наушники забыла». Вдруг вспоминаю я и разворачиваюсь. «Иди, я с другой стороны выйду. Встретимся на остановке». Герман поджимает губы, словно ему не нравится оставлять меня, но не спорит. Позволяет уйти. И я ухожу. Не столько за наушниками, сколько чтобы побыть немного одной. Вдохнуть глубже. Я такой человек по характеру, что вечно убегаю, когда мне плохо. Убегаю и, наверное, где-то внутри жду, что меня догонят. Однако никто не догоняет. Даже Герман, который неплохо считывает мои эмоции. Я замираю в центре тропинки, заметив Руслана у входа в общагу. Он с той девушкой. Видимо, планирует хорошо провести время. Наши взгляды неожиданно встречаются, и меня будто пронзает чем-то острым. До того делается больно. И нет бы скорее уйти. Но я смотрю на Руслана, а он почему-то смотрит на меня. От этого его взгляда в груди становится тесно. Тело пробивает волной жара. «Хватит!» Шепчу я себе под нос, а затем стремительно удаляюсь. Но возле корпуса всё равно оглядываюсь. И нет, чутьё не подводит. Никто за мной не следует. Поэтому я даю себе мысленную пощёчину и решаю не идти за наушниками. Заворачиваю за угол, в сторону Курила, где народ часто тусуется. Спускаюсь по ступеням, держа путь прямиком к остановке. Ехать куда-то с Германом нет настроения. Остроить из себя радостную, задорную девушку не в моём стиле. Есть такие вещи, которые нужно пережить самостоятельно. Останавливаюсь, пишу короткое сообщение Герману. «Прости, появились дела. Кусаю от обиды губу. Обиды на саму себя больше». Герман ничего не отвечает, а я и рада. Хоть выдохну от всего этого, от удушающего чувства ревности, которое бьёт наотмашь, оставляя отпечатки на сердце. Глубокие и очень болезненные. Из-за какого-то мероприятия сегодня пары нам ставят в другом корпусе, в самом дальнем от центра районе города. Дашка говорит, что не придёт, и мне приходится сидеть одной в полупустой аудитории. Наши многие тоже решили прогулять. Хотя, уверена, у Мироновой особая причина. Она, как и я, не пропускает занятия. Сажусь около окна, подперев рукой подбородок. На улице сегодня метёт, и туман такой густой, хоть очки со специальными линзами надевай. Красиво, конечно, но безумно холодно. А в этом корпусе ещё и отопление не очень. Ощущение, что его тупо отключили, или же забыли включить. У меня уже зубы вон постукивают, и нос замёрз. Аудитория маломальски заполняется, и препод по экономике начинает лекцию. В отличие от меня и многих присутствующих, он подготовился, остался в верхней одежде. А я тысячу раз пожалела, что на мне один свитер, а не три или лучше четыре. Не хотелось бы снова попасть в больницу с температурой под сорок. «Простите, я не выдержав поднимаю руку. Зря сдала вещи в гардероб. Можно выйти и взять куртку?» В этот момент дверь неожиданно распахивается. Без стука, будто так и надо. И на пороге вырастает Соболев. Я несколько раз моргаю, думая, не привиделось ли мне. Но нет. Руслан собственной персоной. В своём натуральном обличье. На нём чёрная длинная парка и такого же цвета шапка. Кое-кто тепло одет. Больше я рассмотреть не успеваю. Не потому что не хочу, просто не считаю нужным. «От осознания, что мы будем сидеть вместе в одном помещении, мне делается тоскливо, поэтому я спешу отвернуться. Это как желать взять с тарелки дольку любимого апельсина, которую тебе попробовать не позволено. Так и в моём случае. Интересно, зачем он вообще приехал? У их курса переноса не было. Перепутал, что ли?» «Входите быстрее», — бурчит преподаватель, даже не спросив фамилию. «Он новенький и сегодня не отмечал никого». Видимо, подумал, что Руслан из нашей группы. «А вы?» Теперь, кажется, он ко мне обращается. «Да-да, девушка с рыжими волосами. На перемене куртку возьмёте». «Угу». Угрюмо киваю я, уткнувшись носом в тетрадь. Не хочу встречаться взглядом с Русланом. И находиться тут с ним тоже не хочу. Лучше выбросить из головы всякую ерунду и заняться учёбой. Она-то мне пригодится, а не какие-то ванильно-амурные дела. Поджимаю губы». Слишком холодно. Пальцы ледяные. Жутко некомфортно писать в такой обстановке. Проклятый старый корпус. Неужели так сложно было поставить новые батареи или хотя бы дать нам отгул? И пока я мысленно сокрушаюсь из-за отсутствия тепла, на мои плечи неожиданно накидывают парку, словно плед. Поднимаю голову, встречаясь взглядом с Соболевым, который остановился напротив моей парты. «Что?» Глухо шепчу я. А у самой аж бабочки в животе оживают от аромата его парфюма, которым пропиталась куртка. Стойкий, цитрусовый, жутко приятный и почему-то такой родной, безумно необходимый, как воздух. «Не мерзни!» — бросает буднично Соболев и отходит к первому ряду. Он не садится со мной и выбирает самую дальнюю от меня парту. И я в очередной раз задаюсь вопросом. Что происходит между нами? Со мной? с Русланом, а к вечеру моё непонимание лишь усиливается.